Глава 62. У каждого королевства было по две армии. Провинциальной стражей командовали наместники провинций. Эта стража была повсеместно распространена в королевстве. Королевская армия же подчинялась напрямую правителю. Планировалось, что конницы потребуются месяц на то, чтобы прорваться к Ирю, столице провинции Сей в королевстве Кей. Однако целью было спасение Кейки, и медлить было нельзя. В связи с этим был сформирован элитный комбинированный эскадрон из 120 всадников, обученных боям на Пегасах и других летающих животных. Целью этого эскадрона было осуществление авианалета на Ирю. После принятия решения правитель Н вместе с Энки тут же отправились организовывать подготовку. Они не вернулись ни к обеду, ни к ужину. Оставив Ракусюна заниматься собственными делами, Йоку удалилась в свою комнату. Она положила меч на стол и уселась перед ним. Она была хозяйкой этого меча. Но хоть она и понимала это в теории, она все еще не знала, как применить это знание на практике. Это оказалось неожиданно сложной для нее задачей. Не имея ни малейшего понятия, с чего начать, Йока в итоге решила. Попытка не пытка, буду пробовать, пока не получится. Она понятия не имела, как можно принудительно вызвать видение. Возможно, ей просто нужно было пожелать этого. Давным-давно, когда она еще не попала в этот мир, она видела сны, в которых постоянно присутствовал звук капающей воды. Когда она рассказала об этом королю Эн, тот ответил, что эти сны ей наверняка показывал ее меч. Должно быть, меч предвидел нападение Йома и предупреждал Йока о них. На тот момент Йока еще не встретила Кейки и не заключала никаких договоров. Но меч все равно знал, что она станет его хозяйкой, еще воли небес, еще до того, как она была избрана. Когда она объяснила это королю Эн, он предположил, что, возможно, она была замечена богами с момента рождения или в тот момент, когда Кейки сделал свой выбор. «Кто знает», — ответил ей тогда Энке, «понятия не имею, почему я выбрал Сёрию. Никаких очевидных причин не было, он просто был тем самым». Энке сказал, что Керин выбирает короля инстинктивно. Йока надеялась, что передать свои намерения мечу ей тоже поможет какой-нибудь инстинкт. Она потушила весь свет в комнате, вынула меч из ножен и принялась вглядываться в его лезвие. «Покажи мне короля Ко». Все это время меч показывал ей лишь видение о ее прошлой жизни, о Японии. Йока подозревала, что причиной этому было то, что все это время её разум, по большей части, занимало лишь желание вернуться домой. «Покажи мне, что затеял король Ко». Раз уж она не может понять саму себя, возможно, она сможет понять хотя бы одного глупца. Лезвие меча замерцало тусклым светом. В этом свете двигались какие-то тени. Йока услышала звук падающих капель воды. Она сосредоточилась на тенях и дождалась, пока они не сформируются во что-то различимое. Она увидела белую стену и застекленное окно. Двор показался ей знакомым. Это был двор её дома. Нет, не это. Йока сосредоточилась на этой мысли, и видение пропало. Она уставилась на потемневшее лезвие. Она не справилась. «Ну, ты же не сдашься после одной неудачи?» Подбодрила она саму себя и вновь принялась вглядываться в меч. Раньше она никогда не видела несколько видений за одну ночь. Но вскоре меч вновь засветился тусклым потусторонним светом. Йока вновь увидела свой дом и усилием воли заставила себя не отчаиваться. Она сосредоточилась на вещах максимально далеких от того, что меч показывал ей. Не это, шептала она, словно мантру. Видение начало дрожать и меняться. Йока увидела свою комнату. Нет, затем свою школу. Не то. Спустя множество попыток меч все еще показывал Йоко ее родной мир: ее дом, ее школу, ее друзей. И ни одного видения про этот мир. «Прямо как в те разы», — подумала Йока. Мич игрался с ней точно так же, как это делала голубая обезьяна. Но Йока понимала, что часть вины за это лежит на ней, ведь она до сих пор не свыклась с тем, что ее прошлая жизнь теперь в прошлом. Так что она не сдавалась. И вот спустя еще множество попыток она увидела видение об этом мире. Наконец-то, обрадовалась она, но потом до нее дошло, что именно она видит. Перед ее взором предстали городские ворота, окруженные множеством мертвых тел. Дорога, ведущая к воротам, была сплошь залита кровью. И посреди всего этого кровавого месива стояла фигура с очень мрачным выражением лица. О, Господи, это же я! Прекрати! — воскликнула она, прерывая видение. Это был тот случай в горе, когда она бросила Ракусюна. Несмотря на то, что Йока прекрасно помнила эту сцену, её всё равно потрясло увиденное. Неужели она действительно выглядела настолько жалкой? Йока отшвырнула меч в сторону, но мгновением позже осознала, что вновь испугалась видений и нервно усмехнулась. Но это же правда. Не так ли? Будь здесь та голубая обезьяна, она наверняка сказала бы именно это. Все это реальность. У нее не было права отворачиваться. Наоборот, ей следовало принять эту реальность, какой бы она ни была. Иначе она никогда не сможет учиться на собственных ошибках. Йока вновь взяла в руки меч. Выровняв дыхание, она сосредоточилась на его лезвии. Вскоре она вновь смотрела на ворота горё. Глядя на себя со стороны, Йока заметила, что ее лицо в тот момент было искажено злобой. Она легко могла понять, о чем она думала в тот момент. Она смотрела на Рокусюна и решала, следовало ли ей убить его. Из ворот города выбежала толпа стражников. Заметив их, Йока поспешила скрыться из виду — Когда она убежала, видение померкло, затем сменилось другим. Йока увидела горную тропу, на которой ее встретила та женщина с ребенком, от которой Йока отвернулась, несмотря на всю их доброту. Она успела увидеть Такки, старика Кайкяку, двух мужчин, которые везли ее из Хайра. Она увидела лица скорбящих семей этих мужчин. «В этом виновата Кайкяку!» услышала она сквозь всхлипы. Она увидела косай, пострадавший от ужасного нападения Йома. Она увидела беженцев из Кей, сидевших у городской стены. Йока терпеливо посмотрела все эти видения. Она осознала, что чем больше она пыталась отмахнуться от них, тем ярче и живее они становились. И напротив... Если она принимала все то, что меч показывал ей, видения постепенно смещались в сторону того, что было ей нужно. Она увидела дворец и стоявшую посреди зала истощенную женщину. Я хочу, чтобы из Гетена убрали всех женщин, сказала она. Но, ответил ей кто-то, Йоку узнала голос Кейки. Значит... Эта женщина была последней королевой ее. Те, кто перечит королевскому указу, преступники, почему ты против наказания преступников? Самой живой частью королевы Дзюкаку были ее глаза. В остальном она была похожа на ходячий труп. Впалые щеки, мертвенно бледная кожа, а на шее явственно проступали жилы. Йока подумала, что это должно быть ее последние дни. Видимо, она сильно страдала, раз выглядела настолько измученной. Но, несмотря на копящуюся боль и осознание всей глупости своих преступлений, она никак не могла перестать их совершать. Йока увидела руины королевства Кей. Она думала, что Ко было бедным королевством. Но по сравнению с Кэй обстановку в Ко можно было назвать роскошной. Она видела, как йома опустошают деревни, как хижины крестьян сгорают в пожарах. Все поля поросли бурьяном, а реки вышли из берегов и залили илом рисовые плантации. Множество тел плавало в воде, дополняя этот пейзаж, похожий на апокалипсис. «Эти бедствия случаются из-за того, что королевство потеряло своего правителя», — осознала Йока. «Королевство падет. вновь и вновь звучало в ее голове. Теперь Йока, наконец, осознала смысл этих слов. В Японии эти слова не имели и десятой части того веса, которым они обладали здесь. И она, наконец, поняла, почему ей вновь и вновь повторяли это. В следующем видении Йока увидела горную дорогу.